Глава восьмидесятая Следующие десять дней были спокойными, более или менее. Морли заходил к нам, когда позволяла погода, главным образом, чтобы напомнить мне, что я еще должен рассчитаться с ним. Починка и восстановление входной двери оказались для него уникальным переживанием. Пальмы были вынуждены на несколько дней приостановить работу, пока помещение проветривалось. «Но ведь этот мой человек, хламба Малклар, как раз такой настоящий современный джентльмен-вегетарианец. Какие тебе по вкусу? Разве не так?» «Брум-грум, бар-брум, забазан». «Вы, кажется, что-то бормочете, сэр». «А за суп сдач?» Джон растяжка сновал туда и сюда. Похоже, собирался обосноваться здесь как дома. С той же чистотой навещала котят и пенни мрак победившая свой страх перед покойником. Не предлагая, однако, забрать их от меня. Она собиралась открыть свой храм, теперь уже в скорости, как только найдет для него подходящее место. Я положил глаз на хламовник Биттигурна-Бриттигарна. Я проводил много времени в имении Тейтов. Даже слишком много. Родственники Тини по мужской линии весьма откровенно выражали это своим отношением ко мне, хотя и соблюдали неукоснительную вежливость. Бизнес есть бизнес. Дьякон Озгуд и оставшиеся в живых поклонники Алафа избежали заключения. Я подозревал взятку. Они приняли решение закончить свою миссию в этом склочном городе. Я пожелал этим парням чертов помощь и отвратительной погоды по дороге домой. Погода не по сезону, раз установившись, редко меняется к лучшему. Просто через какое-то время сезон начинает соответствовать погоде. Люди полковника Тупа и гонцы Шустера не переставали путаться у меня под ногами. Вероятно, Туп был уверен, что Танфер сразу же забросит свои дурные привычки, если ему, Тупу, удастся поймать старого доброго, любящего голубоглазого Гаррита на чем-нибудь горяченьком. Моя подруга Линда Ли из Королевской библиотеки знала местонахождение и историю множества ценных книг, и ей было известно, какие из книг пропадали из Королевского собрания за последние пару десятков лет, использовав Торнаду и Плоскомордова, поскольку они не могли прочесть вверенные им послания. Я известил отдельных коллекционеров, что в ходе связанного с другими вопросами расследования на поверхность всплыл тайник с украденными томами и, возможно, некоторые из ценностей являются частью этого сокровища. Мемуары жнеца Темиска, как бы они ни были детальны, содержали в себе лишь даты, когда он пополнял свою коллекцию. Ни источники, ни имена его специальных поставщиков не были упомянуты. Увы, шанс вновь посетить жилище Темиска мне также не представился. Как хорошие, так и плохие парни – равно не спускали с него глаз. Хотя учители скалдиты исчезли со сцены, существовало немало других, кто имел виды на Чода, его поверенного и его официальную наследницу. Находить людей и вещи – мое ремесло. Обычно я просто делаю то, для чего меня нанимают. Но именно умение «находить» лежит в корне репутации гарита Спустя десять дней от двенадцати до двадцати четырех библиофилов внесли щедрые пожертвования в награду за возвращение своих сокровищ. Со временем найдутся и другие. Коллекционеры люди такие. Учитель Уайт оставался с нами четыре дня и покинул дом с дочисто промытыми мозгами и твердым намерением начать карьеру точильщика ножей. Плеймит принял его к себе в качестве приходящего подмастерья. Плей искренне верит, что в каждом человеке присутствует крупица добра. Возможно, за исключением меня. Когда-нибудь из него выйдет грандиозный проповедник, если я не подстрою так, чтобы его пришили. Мешок с костями не стал возвращаться в спячку. Настолько нехарактерный для него вкус к реальному миру пробудил во мне подозрения. Серьезные подозрения.